Но вот однажды, как в хорошем романе, с лестницы раздался протяжный звонок, и он показался мне неожиданно роковым, ибо время было уже позднее. Жена вернулась из прихожей, сообщив, что со мною желает видеться какая-то женщина, назвавшаяся Анной Фрицевной, говорит по делу, ты ей нужен. Да не знаю я никакой Анны, тем более Фрицевны, но она утверждает, что ты ей достаточно известен. мало того ей желательно вручить тебе какой-то подарок. В моем кабинете появилась незнакомая, пожилая дама, еще подевичьи стройная и, словно не замечая меня, сначала долгим взором обвела длинные стеллажи моей библиотеки. — Садитесь, пожалуйста, — предложил я. — Благодарю. — Вы меня, кажется, не узнали. — Признаться... Нет, не узнал. Но, вглядевшись в лицо, я вдруг вспомнил эту женщину, когда она была гораздо моложе. Правда, теперь она вместо муфты имела при себе обычную дамскую сумочку. По запискам своего героя я догадался, что судьба сама послала мне его приемную дочь, и тут многое прояснилось Значит, это были вы. — Именно Вы. Я, и опять я, снова я. А сейчас проживаете в Германии, так? Так. Уже много лет я читаю лекции по истории русской литературы. Нередко навещаю свою родину. Вот и сейчас приехала повидать сестру Гретту, живущую в Казахстане, где осела немало немцев из бывшей республики немцев по Волжье. По дороге домой я решила напомнить вам о себе. Очевидно, для этого у вас есть какие-то причины. «Причины имеются. Я прочла первую часть записок моего отчима, которые вы опубликовали под видом романа. Насколько я понял, эти записки и достались вам по наследству от отчима, имени которого мы не упоминаем, и вы, — ответила она, — хорошо поступили, что не стали придумывать ему фамилию, ибо это не столь уж важно, а важны лишь те события, в которых он участвовал». — А если я вас немножко пошантажирую, — спросил я, — попробуйте, — согласилась гостья. На клочке бумаги я четко вывел фамилию героя и придвинул к Анне Фрицевне, чтобы она прочитала. — Все верно, — не удивилась она. — Но я уже заметила на полках вашей библиотеки бархатную книгу, из которой вы сделали правильный вывод. Впрочем, это просто случайность. что я и моя сестра Грета не стали носить именно эту русскую фамилию, ибо отчим хотел нас даже удочерить. Наверное, перед самым отлетом в Бари. Да, в России удобнее жить под русской фамилией. И он сам отлично понимал это. Я кивнул, охотно соглашаясь с нею. Мне известно, каково пришло страдать немцам, когда они покидали свое Поволжье, но вряд ли, — сказал я. Вы можете быть абсолютно уверены в своем немецком происхождении. При императрице Екатерине близ Саратова расселяли чехов, голландцев, швейцарцев, наконец, и малую талику немцев. А уж потом, при общей нашей безграмотности, всех потомков степных колонистов стали называть одинаково немцами. Анна Фрицевна невесело посмеялась. — Да, вы правы, вопрос запутанный. Но в сорок первом не разбирались, откуда вышли на Русь наши пращуры, чтобы осваивать приволжские пустыши где тогда оскакали неисчислимые стада диких кобылиц и тарпанов, высылали всех подряд, а мы тогда с мамой и сестренкой натерпелись всякого горя.